Кровяной жидкости. Несмотря на это, немалое количество авторов продолжают упорствовать в своем противодействии этой теории. Один из моих критиков, доктор Жуссе, перечисляет некоторые отличия в устройстве скелета человека и человекообразных обезьян и заключает, что они самым резким образом отделяют человека от обезьяны. Разумеется, никто никогда не сомневался в том, что человек не тождествен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 Так большинство млекопитающих, и особенно собака, имеют четыре носовые раковины, служащие для увеличения поверхности носовой слизистой оболочки. У человека же их всего три, из которых одна, при том в зачаточном состоянии. В состав органа обоняния большинства млекопитающих входит хорошо развитая часть, известная под именем органа якобсона. Роль ее, по всей вероятности, заключается в обонянии веществ, попавших в ротовую полость. У человека орган этот рудиментарен. Он не способен выполнять эту функцию, потому что не снабжен соответствующим нервом. Остаток этот, сделавшийся ненужным, однако дает нам указание на развитие органа обоняния у человека, подобно тому, как условный знак акцент циркумфлекс указывает нам на исчезновение согласно во французских словарях. У человеческого зародыша орган Якобсона —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 Мы видим, как некоторые слушатели представляют руку к уху, как слуховой рожок, облегчающий слух. Человек имеет ушные мускулы, но в большинстве случаев они слишком слабы для того, чтобы двигать ухо. Только в виде исключения могут некоторые люди двигать ушами. Мускулы ушной раковины — это лишь остатки гораздо более развитых ушных мускулов, которые были у низших наших предков. В нашем органе зрения особенный интерес представляет маленькая перепонка внутреннего угла глаза, известная под именем полулунной складки. Эта перепонка ничто что иное, как ненужный остаток органа, гораздо более развитого у низших млекопитающих. У собаки он является в виде третьего маленького века. Оно поддерживается отдельным хрящиком и снабжено выделительной железой, известной под именем гардеровской железы. Соответственные органы гораздо более развиты у птиц, присмыкающихся и лягушек. Все видели, как тонкая оболочка, отходящая от внутреннего угла глаза, покрывает все глазное яблоко курицы или иной птицы. У этих животных глаз защищен третьим веком, снабженным собственными мускулами. У нас же роль его выполняется двумя вполне развитыми веками. Третий веко птиц — и вообще низших позвоночных, связаны, как и у собаки, с объемистой гардеровской железой, выделяющей жидкость, подобную слезам. У обезьян весь этот аппарат уже очень сокращен. Многие из них имеют еще маленькую гардеровскую железу и слаборазвитые третьи века. У человека, как было уже сказано, сохранились лишь остатки этих органов. Гардеровская железа более или менее атрофирована, А третье века является в виде незначительной полулунной складочки. У низших рас последняя часто еще снабжена маленьким хрящом, Так Джакумини нашел его у двенадцати негров из шестнадцати исследованных им, между тем как из 548 белых хрящик оказался только у троих. Объяснение этих фактов совершенно ясно: у человека